Глава 4. Натаниэль Леттон что-то говорил. Когда распахнулась дверь, он замолчал, и все трое со скрытой тревогой смотрели на пламенного, входившего в комнату. В своей походке он бессознательно подчеркивал свободный и раскачивающийся шаг путешественника полярных снегов. Ему действительно казалось... что он чувствует под своими ногами снежную тропу. «Здорово, джентльмены, здорово!» сказал он, не обращая внимания на неестественное спокойствие, с каким они встретили его появление. Он по очереди поздоровался с каждым, переходя от одного к другому, и так сердечно пожимая руки, что на тоне лет он невольно сморщился от боли. Поздоровавшись, Пламенный бросился в массивное кресло и лениво развалился с видом усталого человека. Кожаный портфель он принес с собой и небрежно бросил на пол подле своего кресла. — Боже милостивый, ну я и поработал, — вздохнул он. — Здорово мы их обкарнали, ловкая была штука. А я только уж под самый конец понял, как оно здорово вышло. На чистоту обстригли. И любопытно, как они пошли на эту удочку. Его ленивые и протяжные слова с западным акцентом успокоили их. Он говорил весело. В конце концов, не так уж он страшен. Правда, он проник сюда вопреки инструкциям данным леттаном в конторе, но не было никаких данных, что он устроит сцену или начнёт грубиянство. Ну, добродушно сказал пламенный Что же вы не скажете доброго словечка своему партнеру? Или его блеск ослепил всем вам глаза?» Леттон издал хриплый горловой звук. Доусет сидел спокойно и выжидал, а Леон Гугенхаммер постарался заговорить. «Конечно, вы прекрасно справились с этим», — сказал он. Черные глаза пламенного вспыхнули от удовольствия. «А ведь верно!» — торжествующе воскликнул он. — Здорово мы их обкрутили! И я порядком удивился. Мне и в голову не приходило, что их так легко провести. — А теперь, — продолжал он, избегая неловкой паузы, — не мешает нам подвести счеты. Сегодня после полудня я уезжаю на запад на этом проклятом проходе двадцатый век. Он взял свой портфель, открыл его и полез туда обеими руками. — Но не забудьте, ребята, если вам еще раз понадобится задать взбучку у Олл-стрит, вы мне только шепните словечко. Я буду тут как тут со своим добром. Он вытащил из портфеля груду расписок маклеров и чековые книжки. Все это он положил кучей на большой стол, снова запустил руку, выудил оставшиеся бумажки и присоединил к груди на столе. Затем извлек из кармана лист бумаги и стал считать вслух. 10 миллионов 27 тысяч 42 доллара и 68 центов. Вот цифра моих расходов. Конечно, все это покроется выигрышем, прежде чем мы станем делить добычу. А каковы у нас доходы? Должно быть, очистилась чертовски крупная сумма. Трое мужчин. Снеду умением посмотрели друг на друга. Этот человек оказался глупее, чем они себе представляли. Или же он ведёт игру, какую они не могли предугадать. Натаниэль Летт он смочил языком губы и заговорил: "Это займёт несколько часов, мистер Харниш, прежде чем будет сделан полный подсчёт. Мистер Хоусон работает над этим сейчас". Мы, э, как вы сказали, очистились впорядочную сумму. Давайте по завтракаем вместе, и обсудим дело. Я засажу конторщиков за работу, так что вы не пропустите своего поезда. Доус и Гугенхаймер не могли скрыт чувства облегчения. Атмосфера прояснилась. Было очень неприятно при данных обстоятельствах очутиться запертыми в одной комнате с этим мускулистым человеком, похожим на индейца, с человеком, которого они ограбили. Они с неудовольствием вспоминали многочисленные рассказы о его отваге и силе. Если Леттону удастся его отвлечь, и они успеют выбраться из конторы в цивилизованный мир, все уладится. А Пламенный, казалось, шел на эту удочку. — Рад это слышать, — сказал он. Я не хочу пропустить поезда. Вы все джентльмены сделали мне честь, приняв меня в эту игру. Я это очень ценю, хотя и не умею выразить свои чувства. Но всё-таки меня здорово разбирает любопытство, и я ужасно хочу знать, мистер Лэттон, какова сумма нашего бараша? Не можете ли вы сказать мне хотя бы приблизительно? Натаниэль Лэттон не обратился с мольбой к своим друзьям. Но они почувствовали эту мольбу в наступившей короткой паузе. Досет, вылепленный из другого теста, чем остальные двое, начал подозревать, что выходиц из Кундайка ведёт какую-то игру. Но его друзья всё ещё были одурачены его ребяческой наивностью. Это чрезвычайно трудно начал Леон Гугенхамер. Видите ли, акции Ортвейли колебались, так что нет возможности заранее определить результат, — закончил Леттон. — Но хотя бы приблизительно, — беззаботно настаивал Пламенный. — Не беда, если вы ошибетесь на миллион в ту или другую сторону. После можно сделать точный подсчет. Но меня любопытство прям подзуживает. Вы что говорите? — К чему тянуть это недоразумение? — Я. холодно и резко спросил Доусет. — Объясним все раз навсегда. Мистер Харниш находится в заблуждении, и ему необходимо уяснить себе все положение. В этой игре... Но пламенный не дал ему кончить. Он слишком часто играл в покер и прекрасно знал психологию противника. Он перебил Доусетта, желая разыграть эту партию по-своему. — Заговорив об игре, — сказал он, — Вы мне напомнили одну игру в покер, которую я видел как-то в Рено, в Неваде. Это вы бы не назвали чистой игрой. Сидели за столом одни шулера, но был там новичок. Их в тех краях называют безрогими. Он стоит за банкометом и видит, как тот сдает себе четырех тузов из-под колоды. Ну, новичок и возмутился. Скользнул он к игроку, который сидел за столом против банкомета. И шепнул: "Слушай, я видел, как банкомёт сдал себе четырёх тузов". "Ну и что же, говорит игрок. Ну вот я и хотел тебе сказать. Я думал, тебе нужно об этом знать", говорит новичок. Я сам видел, как он себе сдал четырёх тузов". "Эх, ты малец", говорит игрок. "Лучше бы ты отсюда убрался. Ничего ты не понимаешь в игре". "Это была его сдача, разве нет?" Смех встретивший его историю. звучал несколько фальшиво и натянуто, но Пламенный, казалось, этого не заметил. Ваша история, полагаю, рассказана с определённой целью, прямо сказал Доусет. Пламенный невинно взглянул на него и не ответил. Он весело повернулся к Натенелю Леттону. "Валяй", сказал. "Каков приблизительно ваш выигрыш? Как я уже говорил, ошибка на 1 миллион не имеет значения. Ведь выигрыш-то должен быть Здорово большой. К этому моменту Лэт, получив поддержку от Доссетта, оправился и ответил быстро и определённо. "Боюсь, что вы находитесь в заблуждении, мистер Харниш. У нас нет выигрышей, которые мы собирались бы с вами делить. А теперь прошу вас не гречиться. Мне нужно нажать только эту кнопку". Но Пламенный и не думал горечеться. Казалось, он был оглушён. У Норашийно полез в карман жилета за спичкой, зажёг её и обнаружил, что у него нет папирос. Все трое следили за ним с напряжённым вниманием, как кошки смотрят на мышь. Когда дело было сделано, они знали, что им предстоит несколько скверных минут. Может, вы это повторите ещё раз, сказал пламенный Как будто я что-то не совсем расслышал. Вы сказали? В мучительном ожидании он впился взглядом в Натаниэля Леттена. Я сказал, что вы находитесь в заблуждении, мистер Харниш. Вот и всё. Вы играли на бирже и сильно пострадали. Но не Ортвелл, не я, не мои компаньоны, словом, мы все не считаем, что мы вам должны. Пламенный показал на кучу расписок и чеков на столе. Все это стоит 10 миллионов 27 тысяч 42 доллара плюс 68 центов наличными. — А вы мне что-нибудь за это дадите? Леттон улыбнулся и пожал плечами. — А история-то моя как будто в конце концов и к месту оказалась. Он нервно засмеялся. Ну что ж, сдача была ваш. Вы издали по всем правилам. Я ж уметь не буду. Я как игрок в покер. Сдача была ваша, и уж вы постарались вовсю. И добились своего. Ловко меня ободрали. Он с недоумением посмотрел на груду бумаг на столе. И всё это не стоит даже бумаги, на которой оно написано. Да, чёрт побери. Сдавать вы умеете, когда подвернётся случай. О нет, шум я не подниму. Сдача ваша, и вы меня обставили. А какой мужчина станет вещать, когда другой сдаёт? А теперь карты выложены на стол, сдача кончена. Но его рука быстро скользнула во внутренний карман и вытащила большое автоматическое кольт. — Я говорю, ваша сдача кончена. А теперь я сдаю. Посмотрим, смогу ли я захватить этих четырех тузов. — Эй, вы! Белая мумия! Руки прочь! — резко крикнул он. Рука Натаниэля Леттона, подбиравшаяся к кнопке звонка на столе, застыла на месте. — Пересядьте! — приказал пламенный. — Вон на тот стул! Живей, вонючий хорек! Живей, говорю! Или один нажим! Из вас всех потечёт, как через решето. И мать с отцом не узнают. Вы отодвиньте свой стул в сторону Гугенхамера. А вы, доусы, сидите тихо и мирно, пока я вам объясню достоинства этого автоматического револьвера. Он заряжен для большой игры, бьёт без осечки 8 раз. Здорово работает, когда пустишь в ход. Покончив с предварительными замечаниями, приступаю к сдаче. Помните, в вашей сдаче я не оспариваю. Вы старались как могли, всё в порядке. Но теперь сдавать мне, и я тоже должен постараться. Прежде всего, вы все меня знаете, я пламенный. Знаете, не бойсь. Не боюсь ни бога, ни чёрта, ни смерти, ни разрушения. Вот мои четыре туза, и они наверняка побьют ваши ставки. Посмотрите на этот живой скелет. Леттон. Вы наверняка боитесь умереть. У вас все кости стучат, так вы перепугались. И на того жирного типа посмотрите. Этот инструмент здорово его перепугал. Он весь пожелтел, прямо как лимон. Доусет. Вы человек хладнокровный, вы и глазом не моргнули, и волосом не шевельнули. А всё потому, что вы сильны в арифметике. И с вами мне чертовски легко сговориться. Вы тут сидите и складываете два до да два, и знаете, что я наверняка сдеру с вас кожу. Вы меня знаете и знаете, что я ничего не боюсь. И вы подсчитываете свои денежки и знаете, что не умрёте, если это от вас зависит. Я-то увижу, как вас повесят, возразил Доссет. Не чуть не бывал. Когда начнётся потеха, я вас первого припечатаю. Меня повесят? но вас-то на свете не будет, чтобы полюбоваться. Вы все умрете здесь и умрете сейчас, а со мной правосудие еще повозится. Понятно? Помрете, лопух будет из вас расти, и не узнаете, когда меня повесят, а уж я-то буду иметь удовольствие знать, что ваша песенка спета. Пламенный остановился. Неужели вы нас помните? — Убьете, — спросил Леттон странным тонким голоском. Пламенный покачал головой. — Расходы слишком большие. Не стоите вы этого. Лучше уж я получу назад свои денежки. Думаю, и вы охотно вернете мне денежки, чтобы не отправляться к праатцам. Последовало долгое молчание. — Ну, карты я сдал. Теперь вам всем играть. Но пока вы размышляете, я хочу вас предостеречь. Если эта дверь откроется, и кто-нибудь из вас, скотов, шепнёт словечко, что здесь у нас не всё ладно, я вас прикончу. Никто не выйдет из этой комнаты. Разве ж то вперёд ногами. Медленно протянулись 3 часа. Решающим фактором был не автоматический револьвер, а твердая уверенность, что Пламенный воспользуется им. Не только трое были в этом убеждены, но и сам Пламенный не сомневался. Он твердо решил убить этих людей, если ему не вернут его деньги. Не так-то легко было в один момент собрать наличными десять миллионов. Дело не обошлось без досадных проволочек. Раз двенадцать призывались в комнату мистер Хоэсон и главный клерк. В таких случаях револьвер, прикрытый газетой, лежал на коленях Пламенного, а сам он в это время скручивал или раскуривал свои папиросы из коричневой бумаги. Но наконец дело было завершено. Один из клерков принёс из стоящего внизу автомобиля чемодан, и Пламенный спрятал в него последнюю пачку билетов, защёлкнул замок. Последние слова он бросил, стоя в дверях. Хочу сказать вам всем ещё кое-о чём. Когда я пойду из этой двери, вы все можете свободно действовать. Вот я и предостерегаю вас, чего вам не следует делать. Прежде всего, никаких приказов о баристе. Поняли? Эти деньги мои, и я вас не грабил. Если обнаружится, как вы меня ободрали и как я вас в ответ отделаю, Смеяться будут над вами и здорово смеяться, а этот смех вам не на руку. Я вернул свои деньги, которые вы у меня украли. И если вы меня арестуете и ограбите вторично, я буду по вам стрелять и попаду наверняка. Не такой подлой мелюзге, как вы, сдирать шкуру с пламенного. Если и сдерёте, так всё равно проиграете, а в городе наверняка будет несколько нежданных похорон. Посмотрите мне в глаза, и все вы поймёте, что я дело говорю. Эти чеки и расписки на столе я вам оставляю. Всего хорошего. Когда дверь за ним закрылась, Натаниэль Леттон бросился к телефону, но Доусет преградил ему путь. "Что вы хотите делать?" спросил Доусет. "Дать знать в полицию. Это грабёж средь бела дня. Я этого не потерплю. Говорю вам, я этого не потерплю". Доусет невесело улыбнулся и, тащив щуплого финансиста, усадил его обратно на стул. "Мы ещё поговорим об этом", сказал он и нашёл в Леоне Гугенхаммере перепуганного союзника. Так ничто и не раскрылось. Три компаньона хранили всю эту историю в тайне и пламенный её не разглашал. Хотя, чукившись в своей каюте на 20-м веке, сняв ботинки и положив ноги на стул, он хохотал долго и от всего сердца. Нью-Йорк был сбит с толку этим делом. Так никогда и не удалось ему найти для этой операции разумные разъяснения. По всем правилам пламенный должен был разориться. Однако было известно, что он сейчас же появился в Сан-Франциско. с капиталом, по-видимому, немало не уменьшившимся. Доказательством являются крупные дела, какие он затевал. Так, например, ему удалось вырвать Панамскую почту у Шефтли именно благодаря своему огромному капиталу и умению бороться. А через 2 месяца он продал по Игарриману с огромным барышом, слух о котором широко распространился.